Глава третья. Я вышел на пустынный тротуар и заозирался по сторонам. Раздался знакомый свист Макса. Заметив его, я махнул рукой и двинулся навстречу на противоположный угол перекрестка. Машина была мало, а людей и подавно. Последний прохожий только что скрылся в ближайшей подворотни, предоставив улицу в наших с друзьями полное распоряжение. Все трое уже дожидались меня под светящейся рекламной вывеской у стоматологической клиники. Ну и у кого это тут третий десяток пошёл? Из далека начал Макс. Он спрыгнул с перил и, трехнув своей модной чёлкой, протянул мне руку. Я чуть не поперхнулся. Третий десяток. Блин, ну вот зачем ты так сказал? Я в таком ключе об этом ещё не думал. Не, ну а чего? Похозяйски продолжил он. Все мы рано или поздно будем на твоём месте. Лучше скажи, Лёха, когда пенсию оформлять тебе будем? Ты будешь на моем месте через два месяца. Вот себе и оформишь. Усмехнулся я. Мы обменялись холерским рукопожатием. Знёк, а братишка. Спасибо. Следующим в очереди стоял Серёка. Он был на голову выше меня и Макса и раза в два шире. Со своим крепким телосложением, типичной славянской внешностью и доброй улыбкой он вполне мог сыграть какого-нибудь богатыря из русской сказки, если бы имел актерский талант. Сегодня, как всегда, он был одет в спортивный костюм, будто только что пришёл с тренировки. А впрочем, я бы не удивился, если так оно и было. Он притянул меня за руку к себе и заключил в свои могучие, крепкие объятия, похлопав по спине. Лёха, старина, с юбилеем! Счастья, здоровья, как говорится. Ну и самое главное спорта тебе в жизни побольше. Спасибо, Серый. Ты всё о своём. Когда уже в зал ко мне придёшь, а? Всё только обещаешь. Да приду, приду, займёмся тобой, подкачаем, глядишь, все бабы твои будут. Последнюю фразу он произнёс шёпотом, предварительно оглянувшись на Ксюху. Ладно, хорош тебе, махнул я рукой. Серёга пригрозил пальцем, как бы не принимая возражений, и отошёл в сторону, пропуская к Ане Ксюху. Привет. Привет, Ксюх. Казалось, она немного волнуется. В общем, Поздравляю тебя с днём рождения. Я очень рада, что по встречала тебя. Моя жизнь стала ярче, насыщенней во многом благодаря тебе. Вот. Поэтому хочу сказать, что очень дорожу нашей она на секунду задумалась дружбой. Оставайся таким же добрым, искренним, отзывчивым и, ну, может, чуть менее скромным. Как назло, в этот момент я почувствовал, как к лицу приливает краска. Долбаная тупая скромность. Анна потянулась ко мне, приобняла и поцеловала в щёку. С трудом преодолев ступор, я успел повернуть голову так, чтобы уголки наших губ слегка соприкоснулись. Но просто казанова, нечего сказать. Да, и вот. Анна достала из своего рюкзака запечатанный конверт и протянула его мне. Держи, мой тебе подарок. Только не открывай сейчас, потом посмотришь. Ого, ладно, открою потом. Спасибо, Ксюх, очень приятно. Вот эта интрига. Я убрал конверт во внутренний карман куртки под молнию, хотя мои пальцы так и чесались вскрыть его прямо сейчас. А теперь выдень руку и закрой глаза. Макс закопашился в своём рюкзаке. Да вы прикалываетесь? Давай, давай, закрывай. Я отсогнул языком и сделал, как он просил. и почувствовал, как что-то стежоленькой холодной рукояткой легло в мою ладонь. Это, короче, от нас с Серёгой. Настоящий канадзец, как ты хотел. А то со своим перемотанным изолентой начинаешь нас всерьёз беспокоить. Да открой ты уже глаза, блин. Я не спешил их открывать, потому что как-то совсем расстрогался в этот момент. Просил же их ничего не дарить. Ну что за Ладно, пришлось посмотреть. Это был тактический фонарь армитек-предатор. То, о котором я действительно мечтал, светодиодный с дальностью света более 400 м и аккумулятором, способным держать заряд аж до 18 часов. Это что, тактический фонарь? Вылетела из меня тупая фраза. Ну типа того. Да вы сдурели, парни. Ну зачем? За тем, что твой уже дохлый совсем, да и к тому же по акции. Ой, Макс артистично прикрыл рот рукой и будто ляпнул лишнего. Спасибо, но правда не стоило. Я еще раз крепко обнял каждого. А теперь общий подарок от всех нас. Макс полез в задний карман. Что? Не-не-не, начал было я, мне было уже совсем неловко. Тихо. Юбилей все-таки. И Макс торжественно вручил мне какую-то пластиковую карточку. Что это? Сертификат на квест. Квест? Серьезно? Ага. У них там есть какой-то прикольный про метро. Как раз по твоей части говорят даже с настоящим вагоном внутри. Прикинь. Да ладно. Круто. Я стоял и какое-то время рассматривал цветную матовую карточку, так как было уже тяжело подбирать слова. Но все же я подобрал нужные. Слушайте, так может мы вместе и сходим на него? Ну, конечно, сходим. Не всё же тебе одному. Он хлопнул меня по плечу и расхохотался. Захохотал и я, и Ксюха с Серёгой. Это был какой-то волшебный миг, который мне точно запомнится надолго. Я обвёл их всех взглядом и произнёс: "Спасибо, ребят. Вы лучшее, что со мной случалось". И чтобы не довести момент до трогательных слёз, сменил тему. "Так, что у нас за объект сегодня?" Серёга кивнул куда-то в сторону и сказал: "Идём, по дороге расскажем". Близилась полночь. Прохладную тишину нарушал лишь шелест ветвей над головой, приглушённый шум проезжающих вдалеке машин и наши голоса. Уличные фонари здесь по какой-то причине не работали, и дорога тускло освещалась лишь тёплым уютным светом из квартир стареньких, типичных для центра города, жилых построек. В одном особенно тёмном месте тротуар сужался из-за высокого забора, огораживающего громоздкий заброшенный дом. Дом смотрел на нас пустыми чёрными глазницами окон верхних этажей, в то время как нижние были надёжно законопачены ржавыми железными листами. Я остановился и припал к щели между двумя заборными секциями. Выполненная в стиле модерна здание отличалось высоким первым этажом, по центру которого располагались в ряд четыре полукруглые арки, разделенные узкими колоннами. Арки были наглухо заложены бетонными блоками. Интересненько. Мы сюда что ли? Нет, Лех, идем, скоро уже. Жаль, подумал я про себя, не хотя отрываясь от забора. Из их рассказа следовало, что Ксюха узнала про объект от своих старших братьев, случайно подслушав их разговор на кухне. Им, в свою очередь, слил наводку некий Владимир Тимофеевич, очень уважаемый человек, который ерунду подкидывать точно не станет. Речь шла вроде как о простом подвале, но с каким-то там секретом. В чём секрет, Ксюха так и не поняла. Скорее всего, бункер или схрон какой-нибудь. Ну, братья были очень взволнованы и готовились пробраться сюда на следующей неделе, после того, как Олегу удадят важные дела на работе. Сюхе удалось запомнить адрес, номер парадный и ещё некоторые детали. Появилась, пусть и не совсем честная, но долгожданная возможность утереть старшим братьям носы, побывав там раньше них, а заодно и мне сделать приятный сюрприз ко дню рождения. Серёга с Максом эту её идею поддержали и даже сходили на разведку. Отыскали доми и точку входа в подвал. Так что мы шли подготовленные, но неизвестно куда. Получилось, что сюрприз по сути был не только для меня, но и вообще для всех. Хм, забавно. Обогнув заброшенное здание, мы свернули во двор. Внезапно боковым зрением я заметил какое-то шевелиние в кустах справа, из которых тут же выскочила тень и пронеслась прямо перед нами. Кошка, чёрная. Ксюха шмыг подпрыгнула. Мамочки! Ну етить твою. Серёга остановился и трижды сплюнул через плечо. Может, обойдём, а? Да брось ты, сказал я и смело пошёл вперёд, немного рисуясь перед Ксюхой. Во дворе было ещё темнее, чем на улице, и я чуть не споткнулся о бортик песочницы, когда мы проходили через детскую площадку. Лишь в нескольких окнах слева от нас горел слабый свет. Обойдя переполненные мусорные баки и исписанную небрежным граффити трансформаторную будку, мы подошли к неприметной трёхэтажке в две парадных. "Наша вон та, вторая", махнул в сторону дальняя от нас двери Серёга. Я кинул взглядом дом. Грязные и местами разбитые тёмные окна и рассохшиеся рамы, а также усыпанные прошлогодней листвой подъездные дорожки говорили о том, что дом давно уже не жилой. Мы подошли к дальней парадной двери, которую защищал старенький кодовый замок с металлическими кнопками, типичная для 90-х годов бесполезная хрень. Глаза уже немного привыкли к темноте, и я пригляделся к кнопкам. Некоторые из них были чуть более потёртыми. 2 4 7, подсказал Серёга в тот момент, когда я уже и так нажимал эти цифры. Раздался щелчок. "Обежаешь?" ответил я, открывая дверь. Убедившись, что во дворе кроме нас ни души, мы проскользнули внутрь и включили фонарики.